«Но у американцев нет повода нападать на Испанию», — возмущенно воскликнул Сервера. «Они не могут пренебречь всеми нормами международного права. Это, это, это обойдется им очень дорого. Европейские державы не потерпят такого беззакония по отношению к Испании своему соседу. И если я не рассчитываю, что какая-то из европейских держав решится открыто встать на сторону Испании в военном конфликте», то сомнений в том, что солидарность с нами будет выказана иным, причем очень неприятным для Янки способом, у меня нет. Генерал-адмирал хмыкнул, вероятно, оценив деликатное «иным», причем очень неприятным для Янки способом, и негромко произнес, если повода нет, его следует создать. Как? Не знаю. Возможно, вы где-то подставитесь например, убив в какой-нибудь кубинской деревне чуть больше, чем обычно местных жителей, поддерживающих мятежников, или, захватив, губы великого князя саркастически загнулись мирное американское судно, выполняющее обычный торговый рейс, естественно, лживо обвинив его в перевозке на Кубу военной контрабанды. С такими акулами пера, которые есть у господина Херста, Американскую публику можно будет убедить в чем угодно, даже если повод окажется не самым значительным, более того. Великий князь замолчал, а на лице его появилось выражение, будто ему только что в голову пришла некая мысль, в которую он сам пока не может поверить. «Более того», — повторил он спустя некоторое время, «я не исключаю, что столь беспринципная личность, как господин Херст», будет готова пойти даже на то, чтобы лично, не обращаясь в правительство, организовать какую-нибудь грязную провокацию, настолько грязную, что ни одно правительство, даже Янки, никогда бы не пошло ни на что подобное. Херст вполне на это способен. Великий князь вздохнул. Впрочем, это все предположения, факты же таковы. Американцы очень не любят держать под ружьем слишком много народа. Это дорого и непроизводительно, и опасно для их системы власти, поскольку их президент может решить, что он действительно чего-то значит и способен как-то трепыхнуться против денежных мешков, поставивших его на это место. И я не вижу никаких объективных оснований для подобного увеличения численности армии. Ну, кроме желания американцев, вмешаться в ваш конфликт с кубинскими мятежниками и принудить испанцу передать опеку над Кубой в руки САСШ. Тем более, что об этом уже давно говорят множество влиятельнейших американских политиков, промышленников и военных, например, тот же Махан. А вышеупомянутый господин Харст давно раздувает антииспанскую истерию, так что вывод однозначен. Война. И скоро. Сервера некоторое время обдумывал слова великого князя, затем, вздохнув, произнес «Не нахожу никаких серьезных возражений против этого вывода, но все же хочу надеяться, что на нечто совсем уж грязное Янки не пойдут, а это дает надежду на то, что нам удастся привлечь на свою сторону Европу, которая сумеет остановить агрессию, потому что в противном случае мы никак не сможем противостоять Янке». В глазах великого князя мелькнуло нечто похожее на насмешку. Впрочем, мелькнуло и пропало, оставив только сочувствие. А потом он наклонился к испанцу и мягко потрепал его за плечо. Что ж, будем надеяться на то, что Господь не оставит Испанию своим благоволением. Потому что надеяться на кого-либо еще я бы не стал. И снова напомню, что я больше грешу не на правительство, а на, ну, скажем так, частную инициативу отдельных лиц. Даже если американское правительство и не пойдет на откровенную провокацию, я почти уверен, что среди американских мультимиллионеров найдется несколько лично заинтересованных в войне настолько, что они профинансируют любую провокацию. САСШ уже давно лелеют планы утереть нос французам и проложить такий канал, соединяющий Атлантический и Тихий океаны. Но для того, чтобы обезопасить его, им потребуется собственная опорная база на Карибах, и Куба — лакомый плод, готовый упасть в их загребущие ручонки. Причем именно сейчас самый удобный момент его сорвать. Тут генерал-адмирал зло усмехнулся и произнес весьма странную фразу. «Все как обычно, ничего личного, только бизнес». Сервера молчал. Долго. А затем поднял взгляд на великого князя и тихо спросил, и что же делать? Русский пожал плечами. Не знаю. Я тоже не вижу для Испании возможностей устоять. Максимум, на что можно рассчитывать, это не потерять все, а ограничиться всего лишь кубой. И сделать так, чтобы янки не подняли ее, как лежащее на земле яблоко, которое можно сразу же засунуть в карман, а умылись бы кровью, Гораздо больше, чем вы. После этих слов лицо испанца окаменело. Он вскочил и несколько мгновений боролся с собой, чтобы не бросить в лицо этому высокомерному русскому дворянину все, что, по его мнению, должен был высказать испанский грант и офицер в ответ на подобное. Но сумел так и справиться со своим возмущением. Между тем, русский еще не закончил. Да и на это есть надежда, только если в Испании... Тоже найдутся люди, способные проявить частную инициативу. Ведь Латинской Центральные Америки говорят по большей части на испанском языке, лишь вследствие именно такой инициативы, проявленной вашими предками. Неужели испанцы не способны воспрянуть хотя бы на время? Сервера с горечью усмехнулся. А генерал-адмирал тоже поднялся и подошел к испанцу вплотную. Я все понимаю, адмирал. Но никто, кроме испанцев, не спасет Испанию от катастрофы. Он замолчал и сильно сжал плечи серверы. Испанец несколько мгновений молча стоял, затем встряхнулся, будто экстремадурский мастив, и произнес. «Могу ли я рассчитывать, что вы ознакомите меня со всеми вашими мыслями по поводу ожидаемой вами скорой войны?» «Да», — твердо ответил русский но только если вы обещаете мне, что ознакомитесь с ними вы один, после чего переданный вам документ будет уничтожен. Но я настаиваю, мягко, но непреклонно, произнес великий князь, чтобы все выводы, которые вы сделаете, прочитав предоставленный вам документ, были обнародованы, если вы решите сделать это тем или иным способом от вашего имени». Он помолчал и закончил слегка извиняющимся тоном. «Мы и так уже сделали довольно много, чтобы помочь вам. Более в ваши дела мы вмешиваться не будем». А сервера замер, внезапно осознав, что все, что делали русские, и покупка островов, и продажа крейсеров, и включенный в договор требование о повышении боеготовности испанского флота, было вовсе не капризом. И даже не заботой о сохранности арендованной собственности, а прямой подготовкой Испании к предстоящей войне. Он не был наивным. Несомненно, русские исходили из каких-то собственных интересов, но они делали это. То есть русские делали за испанцев то, что испанцы, если бы они хоть чуть-чуть думали о своей стране, должны были сделать сами. Вернувшись в Кронштадт, Сервера не поехал на корабли, а заперся в небольшом домике, который арендовал в городе на все время пребывания здесь, в России, и основательно напился. Достойного испанского вина здесь, в Санкт-Петербурге, он не нашел, а наливаться французской кислятиной не хотелось. Поэтому испанец обошелся двумя бутылками русской водки и так и заснул за столом кабинета в обнимку с бутылкой и опрокинутым стаканом который не смог опустошить до дна. Проснулся он в своей постели, раздетый и разбитый. Причем совершенно не помнил, когда и как он разделся и очутился в постели. Сервера несколько мгновений лежал, молча страдая, а потом до его слуха из-за неплотно прикрытой двери спальни донесся голос горничный, лег шибко поздно, приболеть изволил. Но поскольку она произносила эти слова по-русски, испанец ничего не понял, ну, кроме того, что кто-то пришел и желает его видеть. Сервера тихонько застонал, судя по тому, что горничная говорила по-русски, это, по счастью, не его офицеры, а то хорош бы он был, представ перед ними в таком виде. Но и перед кем бы то ни было иным предстать в том состоянии, в котором он находился после жуткого русского пойла, было совершенно невозможно. Так что сервер остался лежать, прикрыв глаза и стараясь не двигать головой. Однако, похоже, посетитель был настойчив, потому что спустя еще пару минут голос горничной стал приближаться. А «Ожрался еще иностранец!» Бормотала на себе под нос незнакомые русские слова уже заметно тише, чем при разговоре с неведомым гостем, и адмирал понял, что встречи не избежать. А вслед за тем ему внезапно пришло в голову, что это может быть посланец великого князя. Поэтому Сервера, едва слышно постановый, приподнялся и сел на кровати. В этот момент двери спальни распахнулись, и между створками просунулась голова горничной. — Встали, Ваша милость? — спросила она по-испански. — Да, кто там? — не могу знать, — сказали от господина великого князя. — Хорошо, — Сервера поморщился. По испанским меркам эта женщина вела себя просто вызывающе, но ничего поделать было нельзя. Найти здесь, в Кронштадте, прислугу, говорящую по-испански, оказалось неожиданно трудно. Эта горнишно и так обходила ему в совершенно неприличную сумму, и не платить ей никакой возможности не было, потому что других кандидаток просто не сыскать. Передай, сейчас буду и угости там чем-нибудь. «Хотя бы чаем?» Горничная кивнула и исчезла. Гостью адмирал вышел только через полчаса, проклиная коварную природу национального русского напитка. Даже после виски ему не было так хреново, а это уж такое дерьмо, что дальше просто некуда. Впрочем, он никогда и не выпивал не просто такого же, а хотя бы даже сравнимого количества виски. Гость, терпеливо дожидавшийся его все это время, Поднялся из-за стола и, поприветствовав хозяина, раскрыл небольшой саквояж и протянул сервере не толстую пачку листков весьма низкого качества. Что это? удивленно спросил адмирал. Он рассчитывал на что-то другое, а тут пачка дрянных листочков, исписанная от руки. Мой господин велел передать вам это. Гость коротко кивнул и вышел из комнаты. Сервера, проводив его непонимающим взглядом, сел на край стула и поднес к глазам первый листок. Когда через несколько минут в гостиную заглянула горничная, адмирал сидел за столом, теребя бороду и внимательно вчитываясь в разбросанные по столу листки. «Ваша милость, завтрак подавать? Что? А, нет, принеси чай сюда и что-нибудь от головной боли мне надо поработать». Спустя пять минут, когда горничная сгружала с подноса чайник, чашку и вазочку с печеньем, ее взгляд зацепился за отчеркнутую ногтем испанскую фразу «Первое нападение, скорее всего, произойдет не на Карибах, а на Филиппинах, поскольку сил, имеющихся там, абсолютно недостаточно». Горничная едва заметно пожала плечами и вышла из комнаты. Чего еще ждать от мужчин, пусть даже они иностранцы? Только игр в войну и пьянок.